Но Эмир Элибубский не знал, что у доктора Долитла есть друзья, и среди них белая мышь. И днем и ночью она шныряла по домам, собирала крошки хлеба, сыра, овощей и носила их через нору, в тюрьму. Она раскладывала крошки в цилиндр доктора, и к вечеру цилиндр наполнялся. Может быть, эта пища, была не такой вкусной, как стерпня клятки. Но вполне съедобный. К тому же, что оставалось бедному доктору? Не мог же он позволить себе умереть с голоду в тюрьме у глупого имира или бубского. Намного труднее было доставлять доктору воду. Утка раскалывала лесные орехи, вынимала из них ядрышки, заполняла скорлупу водой, склеивала половинки смолой деревьев. Белая мышь катила орехи по норе прямо в темницу. Но ведь в лесной орех помещается всего несколько капель воды. Поэтому белая мышь собрала своих родственников лесных мышей, и они несли ей орех за орехом. На четвертый день эмир Эльбубский послал слугу в тюрьму узнать, не согласен ли пленник на его условиям. Слуги вернулись и сказали: "Ой мир, белый человек не хочет уступать". "Прекрасно", воскликнул мир. «Придется заморить его голодом. Через 10 дней он умрет, а я приду в тюрьму и посмеюсь над ним". Такая смерть ждет всякого, кто осмелится возражать возражающим миру или бубском. Прошло 10 дней. Имир собрал своих министров и генералов и отправился в тюрьму, чтобы самому увидеть, как в страданиях умирает белый человек. Но Когда дверь темницы открылась, они увидели не худое и сморщенное тело, а живого, довольного, улыбающегося доктора Долитла. Белый человек Не только не умер, но даже подсел. Да, но и не удивино. Ведь доктор в тюрьме вел неподвижный образ жизни. И мир снова открыл рот от удивления. Он так и застыл в дверях с разинутым ртом и не мог произнести ни слова. Накануне вечером генералы рассказали ему что белый человек один обратил в бегство женское войско короля Дагомии. Но Ноемир только отмахнулся, такую под силу лишь колдуну. Но теперь Эмир верил во все, что рассказывали про этого белого человека. Он он Калдон владей чёрной магией, дрожащим голосом шептал Миру на ухо его министр он даже потолстел. вы посмотрите. ваше величество ваше величество отпустите его на свободу пока он не накликал на нас беду а что если он убивает взглядом? и перепуганный насмерть министр спрятался за спинами генералов Эмир тоже струсил и сказал: "Я освобождаю тебя, белый человек. Я не хотел тебя убивать. Я только решил проверить твое могущество. Надеюсь, ты не произнёс на меня". А доктор неожиданно встал в двери так, что опрометчиво лошачих в темнице и мира свите не могли из нее выйти и сказал: Я не уйду отсюда и не выпущу тебя, пока в тюрьме не пробьют окон. Здесь же дышать нечем. Эй, там кто-нибудь, крикнула Мир, немедленно приведите каменчиков, пусть пробьют окна. И я не уйду отсюда, пока ты не освободишь вождя Ням-Ням и не вернёшь ему все, что отнял сейчас и раньше. Ну, все будет, как ты пожелаешь. Прости налый мир и заскрежетал зубами от ярости. Но только, только уходи поскорее.